Борьба доброй и злой силы, смерти воскресения, нисхождение в царство мертвых и благополучное возвращение оттуда, похищение и возврат похищенного, все это встречается и в греческих мифах. Микенская эпоха сыграла решающую роль в оформлении греческой мифологии. Действие важнейших греческих мифов приурочена к тем местам, которые являлись центрами микенской культуры. И чем значительнее была роль местности в микенскую эпоху, тем больше мифов вокруг этой местности сосредоточено, хотя в позднейшее время многие из этих местностей уже потеряли всякое значение. Микенская эпоха является исторической базой основного ядра греческих героических сказаний, И эти заключают в себе много элементов мифологизированной истории. Таков бесспорный вывод, вытекающий из сопоставления исторических данных о Греции второго тысячелетия до нашей эры с позднейшими греческими мифами. И здесь минувшая действительность оказывается отраженной в фантастических творениях мифологии. Мифологические сюжеты сами по себе, зачастую восходящие гораздо более глубокой древности, оформлены в греческом предании на материале истории микенского времени. О более древней культуре Крита греческая мифология тоже сохранила воспоминания, но уже более смутные. Блестящие результаты раскопок Шлимана и других археологов, отправлявшихся в своей работе от греческих преданий, объясняется тем, что в этих преданиях запечатлена общая картина соотношений между греческими племенами во второй половине второго тысячелетия, а также многие детали культуры и быта этого времени. Отсюда можно сделать вывод, имеющий большое значение для истории греческой литературы. Если гомеровские поэмы... отделенные от Микенской эпохи рядом столетий, все же воспроизводят многочисленные ее черты, то при отсутствии письменных источников, это может быть объяснено только прочностью эпической традиции и непрерывностью устного творчества, от Микенского периода до времени оформления гомеровских поэм. Истоки греческого эпоса должны быть возведены, во всяком случае, к Микенской эпохе, а может быть и к более ранним временам. Как показывает наблюдение над словесным творчеством первобытных народов, такие повествования облекаются как в стихотворную, так и в прозаическую форму. Страница 29. Нередко они многими своими чертами напоминает современную фольклорную сказку. От греческой народной сказки образцов не сохранилось. В развитом античном обществе образованные слои с презрением относились к чем рассказам для детей или на женской половине дома, и сказок не собирали. До нас дошла только одна литературная обработка античной сказки – полностью сохраняющие ее стилистические формы, но она относится уже к позднему времени. Это сказка об Амуре и Психее в романе римского писателя II века нашей эры Апулея «Метаморфозы». Имеется, однако, целый ряд косвенных данных о греческой сказке. Материал сказочного типа использован во многих памятниках античной литературы. «Одиссея» комедии. Среди мифов о греческих героях встречаются сюжеты очень близкие к сказке. Таков, например, миф о Персеи. Царь Аргоса Акрисий получил предсказание Оракула, что он будет убит внуком, который родится от его дочери. Устрашенный Оракулом, он запер свою дочь Данаю в подземный медный чертог. К Данае проник, однако, бог Зевс, превратившийся в золотой дождь. И Даная родила от Зевса сына Персея. Тогда Акрисий замкнул Данаю с ее ребенком в ящик и бросил в море. Ящик прибило к волнам, к острову Серифу, где его подобрали и выпустили заключенных в нем на волю. Когда Персей вырос, он получил поручение от царя острова добыть голову медузы, одной из трех чудовищных горгон, вид, который превращал в камень всякого, кто бы на нее не посмотрел. У Горгон были головы, покрытые чешуей драконов, зубы величиной со свинью, медные руки и золотые крылья. С помощью богов Гермеса и Афины Персей прибыл к сестрам Горгон трем фаркидам, старухам от рождения, которые имели втроем один глаз и один зуб, и попеременно ими пользовались. Завладев глазом и зубом фаркит, Персей заставил их показать ему дорогу к нимфам, которые снабдили его крылатыми сандалиями, шапкой-невидимкой и волшебной сумкой. С помощью этих чудесных предметов, а также стального серпа, подаренного Гермесом, Персей выполнил поручение. На сандалиях он полетел за океан горгоном, обезглавил спящую медузу серпом глядя не прямо на нее, а на ее отражение в медном щите. Спрятал ее голову в сумку и, благодаря шапке невидимки, спасся от преследования других горгон. На обратном пути он освободил эфиопскую царевну Андромеду, отданную во власть морского чудовища, и взял ее себе в жены. Затем вернулся с матерью и женой Варгос. Испуганный Акриссий поспешил покинуть свое царство, но Персей впоследствии нечаянно убил его во время гимнастических состязаний. Однако то богатство сказочными элементами, какое мы встречаем в мифе о Персее, является для греческой мифологии уже в значительной мере пройденным этапом. В эпоху, непосредственно предшествующую древнейшим литературным памятникам, в греческой мифологии наблюдается стремление устранять, или, по крайней мере, смягчать, Грубо чудесные элементы преданий. Персонажи греческого мифа почти полностью очеловечены. В мифологических системах многих народов значительную роль играют животные. Это имеет место, например, в мифологии египтян или герсанцев, не говоря уже о более первобытных народах. Греки тоже прошли через эту стадию, но от нее остались лишь незначительные пережитки. Для греков характерны две основные категории мифологических образов: бессмертные боги, которым приписывается человеческий облик, и человеческие добродетели и пороки. И затем смертные люди герои, которые мыслятся как старинные родоплеменные вожди, предки исторически существующих родовых объединений, основатели городов и так далее. Греческое мифотворчество, рассматриваемого времени, развивается главным образом в форме сказаний о героях. Богам отведена центральная роль лишь в некоторых специальных видах мифов, в космогониях, в культовых легендах. Страница 30. Другая особенность греческой мифологии состоит в том, что мифы в очень малой мере отягощены метафизическим мудрствованием, которое имеет место во многих восточных системах, оформляющихся в классовом обществе при идеологическом господстве замкнутой касты жрецов. Открыть кавычки. Египетская мифология, замечает Маркс, никогда не могла бы быть почвой или материнским лоном греческого искусства. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 12, страница 737. Почвой греческого искусства была мифология в ее наиболее очеловеченном виде, однако и более примитивные формы мифологических представлений не умирали, облекаясь в фольклорные жанры, сказки или басни. Из жанров греческого фольклора нам лучше всего известна песня в ее различных видах. В древнейшей греческой поэзии стиховое слово выступает не самостоятельно, а в сочетании с пением и с ритмическими телодвижениями. Ритм трудовых операций сопровождается музыкальным словом, песней в такт производственному процессу. Рабочая песенка трудового коллектива, занятого в порядке простой кооперации выполнением одного и того же трудового действия, представляет собой один из наиболее простых видов песенного творчества. Античные источники сообщают о песнях, исполнявшихся при жатве, выжимании винограда, размалывании зерна, печении хлеба, при пряже и тканье, черпании воды, гребле. Дошедшие до нас тексты относятся уже к сравнительно позднему времени. В комедии «Аристофана. Мир» Приводится, вероятно, в литературной обработке песня грузчиков, которые должны вытащить на канате из глубокой ямы богиню мира. Она содержит призывы к одновременному напряжению сил и сопровождается междометием «эйя» в виде припева. «О, эйя, эйя, эйя, вот! О, эйя, эйя, эйя, все. Сравните Бурлацкое ухнем. Сохранился и подлинный образец рабочей песенки, песни «Мукомолок», сложенной в начале VI века до нашей эры на острове Лесбосе. «Мели, мельница, мели!» Ведь и питак молол, властвуя в великой Метилене. «Мели, мельница, мели!» поется в Греции поныне, Но в современном греческом фольклоре о питаке уже не упоминается. Вместо него введен более новый социальный материал. О характере древнегреческой воинской маршевой песни дает представление спартанской песни, приписываемая Тиртею. Вперед о сыны отцов, граждан, мужами прославленной Спарты. Щит левой рукой выставляйте, копьем потрясайте отважно, и жизни своей не щадите, ведь то не в обычаях спарты. Имеется также сообщение о песнях любовных, детских и так далее. Песня сопровождает и ту обрядовую игру, которая совершается перед каждым важным актом в жизни первобытного коллектива. Значение песни при этом тоже, что и пляски. Обе рассматриваются как средство воздействия на природу, как помощь тому процессу, ради которого совершается обряд. Поскольку в обряде принимает участие община в составе различных групп, обрядовая песня, как и трудовая, исполняется коллективно хором. Хор по своему составу отражает при этом Половозрастное расслоение первобытного общества так греческий обрядовый хор состоит обычно из лиц одного пола и одинакового возрастного деления хоры девушек, женщин, мальчиков, мужей, старцев и тому подобное участвует в обрядах раздельно или совместно но как самостоятельные хоровые единицы вступающие между собой Состязание, по-гречески, огонь. Страница 31 На спартанских праздниках плясали три хора. Хор старцев начинал. Мы были молодцами, прежде сильными. Хор мужчин средних лет продолжал. А мы теперь, кто хочет, пусть попробует. Хор мальчиков отвечал. а мы гораздо крепче станем в будущем. Некоторые из сохранившихся образцов обрядовых песен связанные с земледельческим календарем. На острове Родосе дети ходили из дома в дом, возвещая прилет ласточки, которая приносит хорошее время года и хороший год, и просили открыть дверь ласточки и подать что-либо сластей вина сыру. В других местах после жатвы дети носили ирисионы, обвитые шерстью масличные или лавровые ветки, на которых висели различные плоды. Вешая эти ветки у дверей дома, детский хор сулил хозяевам обилие запасов, всякое благополучие и просил что-либо подать. Характер весенних поисков первых цветов имеет, по-видимому, пляска, исполнявшаяся, вероятно, двумя хорами. «Где же розы? Где же фиалки? Где красавица Петрушка? Вот где розы, вот где фиалки, вот где красавица Петрушка!» Разгульный характер имели весенние празднества плодородия. Изображая победу светлых сил жизни над темными силами смерти, Земледельцы рассчитывали на богатый урожай, на плодородие скота. На праздниках этого типа за трауром, постом, воздержанием следовало воспроизведение животворящих сил в форме разгула, обжорства, половой разнузданности. Смех, перебранка, сквернословие представлялись средствами, магически обеспечивающими победу жизни. И обычные в течение года правила приличия снимались на время этих праздников. Там звучали насмешливые и позорящие песни, ямбы, направленные против отдельных лиц или целых групп. Эти песни могли быть средством обличения общественного порицания. Впоследствии, в эпоху классового расслоения, обрядовая вольность, Позорящий песни стал одним из орудий классовой борьбы и политической агитации. Афинская политическая комедия V века до нашей эры. На свадьбе раздавались песни, сопровождавшиеся возгласом о гименей, брачное божество. Свадебная процессия описывается в Илиаде.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 Из свадебной обрядовой песни впоследствии развился особый жанр греческой лирики, а позже и ораторской свадебной речи, гименей или эпиталамий, сохранивший ряд фольклорных мотивов, вроде прощания с девичеством или величания жениха и невесты. Таков, например, отрывок из эпиталамия поэтессы Цапфо около 600 года до нашей эры. «Эй, потолок поднимайте, о гиминей! Выше плотники, выше, о гиминей! Входит жених, подобный арею, выше самых высоких мужей!» Страница 32. Или «Невинность моя, невинность моя, куда от меня ты уходишь? Теперь никогда, теперь никогда к тебе не вернусь обратно!» Другим видом обрядовой песни является плач, причитание над умершим. В Илиаде изображается картина плача: запивала профессионалы певцы, которым вторит хор женщин. На пышно устроенном ложе тело они положили певцов, начинателей плача, под для него поместили, которые голосом мрачным песни плачевные пели, а жены им Вторили с тоном. Илиада, книга 24, стихи 719-722. После этого выступает с причитаниями вдова, мать и невестка умершего. В той же Илиаде мы находим еще одну стилизацию причитания вдовы. Она плачет о своей несчастной доле, о горестях, ожидающих сироту сына.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 Этот плач казался позднейшей античной критике неуместным, так как сирота, о котором идет речь, царский внук. Эта мнимая неуместность объясняется тем, что Илиада еще близка к народной поэзии и сохранила мотивы традиционного обрядового причитания. Плач был по преимуществу женским делом. Существовали профессиональные плакальщицы, приглашавшийся на похоронный обряд за плату. Не обходился без песни и пир, совместная трапеза мужчин. На ранних ступенях греческого общества пир также имел обрядовый характер, и пирующие обычно были связаны между собой участием в каком-либо родовом или возрастном объединении. Тематика и способ исполнения застольных песен разнообразны. Песни были любовные, шутливые, сатирические, но также и серьезного содержания, сентенции или эпические песни на мифологические и исторические темы. В Афинах V века мы встречаемся с обычаем поочередного исполнения и даже импровизирования песен участниками пира. которые передавали при этом друг другу в определенном кривом порядке миртовую ветку. Песня так и называлась «Сколи», то есть «Кривое». В Одиссее, где изображается пиры родовой знати, необходимой принадлежностью пира является исполняемые аэдом, то есть певцом-профессионалом, песни о деяниях мужей и богов. Такие эпические песни уже не были прикреплены к определенному обряду. Герой Илиады Ахил в бездействии себя услаждает лирую звонкой, воспевая славу мужей. Эпическая песня с мифологическим содержанием, повествование о богах и героях, представляет собой наиболее разработанный вид греческой фольклорной песни до литературного периода. В репертуаре Аэда эпические песни занимали главное место. Они исполнялись и на пирах знати, и перед собранием народа, как принадлежность праздничного обряда, и как развлечение в свободное время. Их развитием было подготовлено появление больших поэм. Не следует, однако, думать, что песня была единственной эпической формой греческого фольклора. Рядом с ней вполне мыслимы прозаические формы, родовые и культовые сказания, сказки, басни и так далее. К долитературному периоду относится наконец возникновение различных видов культовой песни, гимнов, молитв и тому подобное. Страница 33. Эти песни получали в древности разные наименования. в зависимости от того, к какому божеству они были обращены. Например, пиан и ном в культе Аполлона, дифирамп в культе Диониса, от состава хора, например, парфени, песни хора девушек, способа исполнения, процессия, пляска и тому подобное. Но общим термином для всех культовых песен было слово «гимн». Греческий гимн представляет собой обычную молитву, обращенную к тому или иному Богу, но в своей структуре сохраняет пережитки более ранней ступени развития религии, когда человек стремился связать волшебной силой ритмического слова того демона, мощь которого казалась нужной заставить демона исполнить человеческую волю. Типическим образцом может служить молитва жреца Хриса, к Богу Аполлону в Илеаде. Бог Сребролуки, внемли мне, о ты, что хранящий, обходишь Хрису священную килу и мощно цаишь в С Сминфей, если, когда я храм твой священный украсил, если, когда пред тобою возжигал я тучные бедра, кос и тельцов, Услышь и исполни одно мне желание. Слезы мои, отомсти, Аргивянам, стрелами твоими. Илиада, книга 1, стихи 37-42. В этой короткой молитве соблюдены все правила античного обращения к божеству. Бог назван по имени Сминфей, одно из ритуальных прозвищ Аполлона. Эпитетом «Сребролуки», после чего он обязан явиться на зов, указывается его мощь. Это делается для того, чтобы Бог не мог отговориться, будто он не в силах исполнить просьбу молящего. Затем упоминается о почестях, которые были оказаны Богу и наложили на него обязательство отплатить услугой за услугу, и излагается содержание просьбы. Такая структура гимна – будет много раз встречаться в античной литературе. Особенно много возможностей для художественной разработки дает мотив описания мощи божества, так как в связи с этим могут рассказываться мифы о различных его деяниях. Особую группу составляет различные виды дидактического фольклора. Уже первобытное общество закрепляет и сохраняет свой опыт не только в форме мифа, но и в виде различных правил народной мудрости, в которых содержится как наставление, так и наблюдение над людьми и природой. Сюда относятся заповеди, афоризмы, пословицы, правила народного календаря и тому подобное. В патриархальных обществах где придается большое значение знатности рода предкам, очень распространены родословные генеалогии, нередко заучиваемые в стихотворной форме. Стихотворную форму принимают различные перечни-каталоги, в особенности перечни богов и героев. У греков мы находим все эти виды дидактики уже в литературной форме, в таком древнем памятнике, как поэмы Гесиода. В сопоставлении с данными этнографии это позволяет сделать вывод об их долитературном происхождении. В значительном количестве образцов сохранилась только пословица. Пословицы, как выражение древней мудрости, вызывали интерес и в образованных кругах античного общества. Они дошли до нас в ряде позднеантичных и византийских сборников. В качестве примера можно привести такие известные пословицы, как «начало половина целого». «Одна ласточка не делает весны». Для греческого дидактического фольклора характерно преобладание малых форм. К их числу относятся также загадки, заклинания и тому подобное. Таков уровень устной словесности, достигнутый греками до Гомера. С восьмого века до нашей эры в греческой общественной и культурной жизни наступает поворот, связанный с возникновением рабовладельческих полисов. Греческие общины развивают более активную торговлю, вступают в более оживленные отношения с Востоком. В искусстве характерный для темного периода схематический геометрический стиль уступает место стремлению к более реалистическому отражению действительности, вызывающей интерес в самых различных своих проявлениях. Страница 34. Сперва распространяющийся так называемый «восточный стиль» вскоре сменяется самостоятельным стилем греческого архаического искусства. Передовой областью Греции в 8-7 веках была Малая Азия, в первую очередь Иония. Здесь впервые расцвели новые хозяйственные формы, порожденные становлением рабовладельческого общества. Здесь наиболее интенсивно протекал процесс образования полисов как специфической формы античного государства. Здесь греки вступали в непосредственное соприкосновение с более древними классовыми культурами, рабовладельческого Востока. С шестого века связано зарождение греческой науки и философии, но еще до этого времени она сделалась тем культурным центром, в котором впервые оформилась греческая литература.